Глава третья. Мой личный маг. И почувствовал отец, что матерь сотворила, и опечалился он. Не будет больше созданного ими мира. Отец знал, что вскоре мать уничтожит его, а помешать ей он никак не мог. Книга отца и матери. Новый завет. Глава тридцать первая. И я действительно вольна делать все, что угодно. Я могу передвигаться по замку, так как того пожелаю, но я не могу покинуть его стен, пока не пройдет казнь. Это все прихвость неравка сделал. Он наложил на меня какие-то чары, и я не могу выйти из каменной глыбы. Пыталась уже трижды и трижды натыкалась на невидимый барьер. Пусть будет проклят этот маг трижды. Где-то в потаенных стенах замка спрятаны колум и аргос. Я уже битый час хожу по коридорам, но кроме десятков бледных равков никого не встречаю. Все делают вид, что не замечают меня, но я чувствую их взгляды, брошенные мне в спину. Видимо, охотники – нечастые гости в их черном замке. По словам равка, завтра казнят королеву. Она мне никто, но все же внутри что-то ёкает. Не хотелось бы мне видеть ее смерть. Она болтушка и безумно раздражающая, Но Ее Величество далеко не самая отвратительная представительница королевской семьи. Выхожу на каменный выступ. Прохладный ветер развивает волосы. Солнце уже давно село и скоро снова взойдет, а значит королеве отведено всего несколько часов. И это не мои проблемы. Шум прибоя успокаивает. Прикрываю глаза и поднимаю лицо в небо. Скоро все закончится. Конец близок. Веки распахиваются, и я прислушиваюсь к ощущениям внутри меня. Это Эмит. Он зовет меня, буквально кличет по имени. Разворачиваюсь и, минуя темные лабиринты замка, спускаюсь в магическую тюрьму. Тут даже охраны нет. Да кому она нужна, если можно использовать магию? Прохожу мимо идентичных камер в самый конец коридора. Вонь пробирается под кожу, даже волосы начинают источать запах нечистот в перемешку с гнилью от полумертвых тел. Складывается ощущение, что некоторых тут просто забыли. Ведь казнить практически мертвого – это пощада. Открываю деревянную дверь и оказываюсь в самом конце тюрьмы, в последнем отсеке. Королева так и стоит в центре темницы и даже не смотрит на меня. А вот Эмит соскакивает на ноги и расторопно подходит к невидимому барьеру. «Он тебя не обидел?» – спрашивает охотник. Я вижу его волнение на лице, но сердце сжимается от того, что именно он чувствует внутри. Эмит переживает, его снедает ощущение беспомощности, и это его заботит. «Я могу за себя постоять», – снова напоминаю ему «я». Эмит кивает и, схмурив брови, спрашивает. «Ты не нашла моего сына?» «Нет, ни его, ни Колума. Замечаю, что я стала называть мага по имени. Дурной знак. Привязанность — это отвратительный знак». «Куда он мог их спрятать?» — размышляет Эмит вслух. «Не думаю, что он вообще их прятал. Этот замок невозможно обойти, не зная всех ходов. Думаю, твой сын в безопасности». Он в безопасности, пока до него не добралась я. А я вот не уверен, — произносит Эммет и проводит рукой по темным волосам. Я найду его, — обещаю я охотнику, и уже завтра мы все вместе покинем замок. Королева тихо усмехается. Бросая на нее косой взгляд, хочу отвернуться, но что-то останавливает меня. Ее взгляд. Она совсем не боится казни, ее не страшит смерть. Это ненормально. Смерти боятся и богачи, и бедняки. Даже если королева верит в существование матери, то та ее по головке не погладит. «Не печалься, охотница. Я попаду в лучшее место», – произносит королева. «Ты не можешь этого знать». Королева позволяет себе наигранный смешок и говорит. «Из тебя бы вышла отвратительная подруга. Ты ведь должна меня успокаивать» как-то приободрить. Я должна тебе лгать? Взгляд королевы становится серьезным, и, всматриваясь в мои глаза, она все же бросает короткое. Нет. Ты действительно не боишься? Спрашиваю я. Мне интересно понять, почему она так спокойна? Думает, что супруг передумает в последний момент? Что-то пойдет не так? Палач приболеет? Не боюсь, отвечает королева. Переживаю, что все пройдет неподобающе королеве. Это единственное, за что я сейчас волнуюсь. Все должно быть пышно и красиво. Ты рехнулась. Королева элегантно пожимает плечами. Возможно, оно и к лучшему. Возможно. Еще раз пообещав Эмиту разыскать его сына, я ухожу. Быстрее преодолеваю стенающих смертников и выхожу в один из множества коридоров. Навстречу мне идет девушка Равк, в ее руках накрытая чашка. Оттуда исходит запах еды. Я ведь так и не поела. Гадкий Равк, стой! Девушка отводит от меня взгляд, и это дает понять. Она слуга. — Ты не знаешь, где у вас тут кухня для слуг? Девушка сбивчиво объясняет мне дорогу и договаривает, уже убегая от меня. — Конечно же, я ведь могу проклясть ее душу. Прохожу еще два коридора, спускаюсь по извилистой каменной лестнице, оступаюсь на отколотой ступени и хватаюсь за стену. Освещение отвратительное, всего два факела, и расположены они друг от друга очень далеко. Все же нахожу кухню, а там и свою пропажу. Колум вместе с Лолилой сидят за столом для слуг. Колум не ест, а вот его мама достаточно быстро закидывает в рот продукты. «Я тебя вообще-то ищу», — говорю я Колуму и сажусь рядом с ним. Он поддвигает мне свою тарелку, и я начинаю есть. Бросаю взгляд на его мать, и она тут же пищит. «Извини, он велел так сделать». Мне даже не нужно спрашивать, за что именно она просит прощения. Она так сказала он, что я сразу поняла речь про проклятого принца. Дожевываю и оставляю тарелку в сторону. Ты знала, что принц в замке? Конечно, знала, как и Колум знал. Вот на него я уже злюсь. Толкаю мага в бок, он лишь пожимает плечами. Не успеваю даже открыть рот, как Лалила начинает рассказ. Принц Бастиан спас меня и мою семью в нападении Суртеров. Мы бы все погибли, если бы не он. Он сказал, что мы сможем жить в этом замке. Я не знаю, как именно он узнал, что Колум мой сын, Но ему это было известно еще до нападения суртуров на наше поселение. Я была ему обязана, и он попросил о небольшой услуге». «Ты не могла дать ему слово, неверящий, говорю я, или все же дала?» Она солгала обо всем, а ведь я жалела ее. Мне было прискорбно думать, что практически вся семья Колума погибла. А они выходят живы и здоровы. Представляю, как веселился Равк. Когда мы, как глупые гусыни, прятались в бочках и самовольно шли ему в лапы, мы попались в капкан, а он был прямо перед нашим носом. Лалила, поднимает подбородок вверх и заявляет: "Я человек чести". Выходит слово, она ему не дала. Магии в этом нет, она добровольно обманула меня из-за Колума и Эмита. Из-за их доброты и жертвенности мои щиты ослабли, и я стала слишком доверчивой. Вот он урок. Не расслабляйся. Все преследуют свои цели. Не думаю, как можно более презренно бросаю я. Поднимаюсь со скамьи и разворачиваюсь, но Колум нежно берет меня за руку. Оборачиваюсь. Слушаю Лалилу, но смотрю на Колума, Ведь это его слова передает мать. Бесцветные глаза настолько уязвимые, что мне становится неловко. Я уже многим Колуму обязана, но не позволю обманывать меня, когда ему это приспичит. Мы либо на одной стороне, либо нет. Другого не дано. Ты должна была быть в этом месте в это время. Именно так ведет одна из твоих нитей судьбы. Я не мог предупредить тебя. Вырываю руку из захвата и склоняюсь к лицу в маске. Королеву казнят. Ты мог этому помешать? Обвиняю я Колума. Он отрицательно качает головой, и Лалила продолжает передавать его слова. Королеве на роду написано потерять голову на гильотине под пристальным взглядом супруга и тысяч других существ. Если бы мы не пришли в замок, она осталась бы жива? С какой-то долей надежды спрашиваю я. Нет, говорит Лалила. Колум отрицательно качает головой. Выходит, от судьбы не сбежать? Глубоко вздыхаю и провожаю взглядом служанку, что выходит из помещения. Остаемся втроем. Сажусь рядом с Колумом и тихо спрашиваю. — Ты на моей стороне? Я должна это знать. Он, не раздумывая, кивает. — Я нашла Аргаса, но по воле случая он это сын Эмита Макс снова кивает значит уже знает помоги мне забрать ребенка и исчезнуть из этого замка я должна спасти нефил позже мы попытаемся отнять мальчишку у королевы змей и вернуть эмиту иначе я не могу. я не брошу мою семью даже если мне придется сделать для этого отвратительные вещи. Ты со мной пару ударов в сердце колом ничего не делает но в итоге уверенно кивает, и я чувствую облегчение. Лалила передает слова Колума: «Я все сделаю для того, чтобы мы выполнили нашу миссию, но мы найдем мужчину со шрамом только после того, как выполним твое слово. Даже если я что-то скрываю от тебя, знай, это только для достижения наших общих целей». Киваю магу, а внутри вспыхивает надежда он сказал после того, как мы выполним твое слово. Значит, мне удастся вновь найти Аргаса и доставить его к королеве змей. Нефил будет спасена, но я даже не могу представить, что должно произойти после, чтобы я добровольно пошла на поиски Шрама. Если он жив, предпочитаю никогда с ним не встречаться».